8. Приливное течение старалось сбить их с ног. На самом мелком месте люди брели по колено в воде, для остальных глубина была по пояс. Они ругались и ворчали, но держали строй как могли. В трех сотнях ярдов от берега их накрыли первые арбалетные болты. Блэкстоун и остальные лучники еще не могли нацелить свои луки в глубокой воде и беззащитные должны были погибнуть первыми. Дополнительная высота вала обеспечивала генуэзским стрелкам дополнительную дальность. Первый залп выкосил человек 20-30. Их тела повалились на соседей, сбивая с ног, они забултыхались, и их вместе с трупами вынесло на стремнину. Одни кричали, другие изрыгали проклятия «Не останавливаться! Не останавливаться!» — крикнул кто-то. Место павших заняли другие, заполняя пробелы в рядах, подстегиваемые, «Не столько отвагой, сколько стремлением побыстрее выбраться на сушу. Здесь они, как на ладони, совершенно беспомощны. Здесь их ждет только смерть». Обитые железом болты зажужжали в воздухе. Блэкстоун инстинктивно пригнулся и услышал, как они врезаются в деревянные щиты латников позади, с нестройным стуком, как пара десятков пьяных дятлов. «Быстрей, Христа ради, быстрей!» – понукал себя Томас. «Милый Боже, не дай мне умереть! Не дай мне умереть! Не здесь, не так!» Сосед Блэкстоуна вдруг опрокинулся навзничь с болтом, врезавшимся ему в лоб с тошнотворным хрустом. Слишком много лучников гибло. Роджер Окли вырвался вперед. «Пошли, ребята! Пошли!» Своим рывком он увлек за собой человек тридцать с малым, заставив мышцы их ног преодолевать сопротивление воды. Хватая воздух ртом... Лучники устремились вперед, подгоняемые изнурением и страхом. Падало все больше людей. Всплески их тел следовали так же стремительно, как ужасающий, безжалостный, жужжащий вихрь, проносившийся мимо уцелевших. «Слишком много потерь. Нам ни за что не добраться. Любезная Матерь Божья, прости меня». Рассудок Блэкстоуна изводил его перспективы погибнуть в реке. Он просит о несбыточном. Но они все продвигались. Обернувшись, Роджер Окли поглядел на своих воинов. «Они будут призывать своих матерей! Еще две сотни ярдов, ребята, и все! Ходу, парни, ходу!» Его неустанное подбадривание было светочем маяка, за которым следовали бултыхающиеся лучники. «Вы мои лучники! Мы первыми сразим ублюдков! И...» Двойное попадание пробило шлем Окли, сокрушая его лицо и челюсть, а второй болт разодрал ему горло. Забулькала кровь, и его извивающееся тело унесло течением. Ряд лучников дрогнул. «Не останавливайтесь, ради Христа! Или мы покойники!» Донесся сзади звучный голос. Это был сэр Гилберт со своими латниками. Если лучники подведут, атака обречена. Блэкстоун видел предсмертные корчи оклия, закружившегося в суводях. Одна рука пару секунд слабо пыталась уцепиться за воздух, Но расколотый череп и разорванное горло поведали всем, что он уже мертв. Томас споткнулся, но прежде чем ушел в воду, рука брата вздернула его на ноги. Они даже не переглянулись, не отводя взглядов от фигур на фоне неба, взводящих свои арбалеты, пока французские латники дожидались у воды, чтобы добить выживших. И вдруг они вышли на мелководье. «Рассыпаться!» — крикнул Элфред, и люди нарушили строй, чтобы развернуться широкой цепью, уменьшив мишень для арбалетчиков. В 150 ярдах от берега Элфред нацелил свой лук, и все как один последовали его примеру, обрушив на арбалетчиков первую тучу стрел, словно кару Господню. Менее чем за минуту лучники продвинулись еще на 30 ярдов, дав еще шесть залпов, пока генуэзцы не попадали замертво на передний склон вала или не отступили за пределы зоны обстрела лучников. Поискав взглядом Роджера Окли, Элфред увидел только Блэк Стоун, неустанно пускающего стрелы вместе с шеренгой, оставшихся в живых. Уилл Лонгдон и Джон Уэстон были слева от Элфреда. «Томас, возьми двадцать человек, на фланг! Фланг, слышишь меня?» — крикнул он, сворачивая влево вместе с остальными, чтобы открыть проход для латников сэра Гилберта, теснившихся позади. блэкстоун Стоун побрел направо. «За мной!» «Занять позиции!» – гаркнул он. «Латников! Бейте латников!» Нордгемптон, Кобом и сэр Гилберт уже с плеском брели через открытую брешь, когда лучники дали новый залп. Теперь град стрел забарабанил по пластинчатым доспехам и кольчугам. Когда английские рыцари добрели до суши, им пришлось переступать через трупы французов. Над водой раскатился ляск стали и грохот щитов. А лучники стреляли, пока не израсходовали весь боевой запас. Но Эдуард и его маршалы знали, что если стрелки не смогут продолжить обстрел, то английские латники не смогут сражаться и взбираться по склону против такого множества. И он приказал пажам и клирикам с охапками, связанных пучками стрел, снабжать наступление. Ножи быстро резали связки пучков, и лучники неустанно стреляли, пока на место латников, бившихся на суше, продвигались все новые и новые. Где падали пятеро, вставали 10 новых. Это была отчаянная и решительная атака, чтобы захватить берег, обороняемый крупными силами, пока армия короля Филиппа не налетела с тыла, чтобы перебить их посередине реки. Блэкстоун и лучники усеяли поле телами и выбрались с мелководья, чтобы не позволить противнику контратаковать хлюпкий плацдарм с флангов. Кобом колол рубил в своей высокой стойке, кося людей перед собой и сбоку, и с его неуклонным продвижением вперед и мастерством мог тягаться только Нордгемптон, окровавленный с головы до ног, да сэр Гилберт. Втроем они убивали всех перед собой, не зная устали, но и доблесть французов умолять не стоило Они бились за каждый дюйм, пропитанного кровью песка под ногами. Блэкстоун, находившийся в 80 ярдах от сэра Гилберта, увидел, как французские латники навалились на его сеньора, вставшего покрепче и отбившего первых четверых, но долго ему так не выстоять, и его задавят одним лишь числом пол дюжина его собственных людей вокруг него были убиты или ранены. Мощь французской атаки нарастала. Подбежать к осажденному рыцарю быстрее Блэкстоун не мог. Стрела была уже наложена, тетива натянута. Он заколебался, пересматривая линию полета мысленным взором. Из перестраховки, ибо стоит чуть ошибиться, стрела убьет сэра Гилберта. На сэра гилберда нападали двое, обрушивая мощные, ошеломительные удары булавы и алебарды. Удары неустанно обрушивались один за другим. Сэр Гилберт припал на одно колено, подняв щит. Французский рыцарь поднял меч в двуручном замахе, чтобы обрушить его на противника. Томас уже ухватился за следующую стрелу, когда первая прошила броню рыцаря. Колени его подломились, и он упал навзничь. Блэкстоун увидел, что сэр Гилберт, еще оглушенный ударами, пытается встать. Взревев, Ричард устремился вперед мимо Томаса. Две стрелы вылетели одна за другой, выхватив все, что оставалось в колчине. блэкстоун вонзил шесть снарядов в землю у своих ног. Одна за другой эти стрелы приземлились в двух ярдах перед сером Гилбертом, селившимся подняться на ноги. Двух убийственно точных ярдах с мастерством человека, воспитанного мастером-лучником, и выученного использовать каждый фибр и мысль, чтобы посылать древки в ярд длиной в точности туда, куда направил их полет лучник. Смертоносные иглы уложили четверых и тяжело ранили еще двоих. А затем там оказался Ричард вместе с другими англичанами, бежавшими за ним по пятам. Наклонившись, отрок оттащил сэра Гилберта, а английские солдаты обступили его. Сэр Гилберт отбивался, но Ричард прижал его к земле. Утомление и раны, в купе с весом и силой немого отрока наконец заставили раненого рыцаря соскользнуть в темную реку без памятства. Пока англичане удерживали позиции, сражаясь вокруг поверженного рыцаря, брат Томаса взвалил Сара Гилберта на плечи и широкими шагами понесся под укрытие деревьев, будто неся зарезанную овцу. блэкстоун бежал впереди соратников, огибая убитых и раненых. Один из раненых, приподнявшись, взмахнул булавой в тщетном предсмертном жесте. Вырвавшись из скользкой от крови рукавицы, та задела Томаса сбоку по голове, вновь открыв рану, полученную им в кане, Кожаный шлеп с остальными полями принял изрядную часть удара на себя, но блэкстоун споткнулся, ощутил, как закружилась земля, и тут же понял, как уязвим для смертельного удара. Надо встать и защищаться. Опершись на лук, как на костыль, он взгромоздился на ноги, держа руку на ноже, готовый убивать. Незачем. Нападавший уже испустил дух. А французские латники, шаркая, тащились назад через тела павших компатриотов, пока их боевых коней погнали на погибель, уповая, что дополнительный разгон на склоне поможет им потоптать англичан внизу. Но люди Эдуарда прорвали во французской обороне смертельную рану. И пока заходили к атакующим сбоку, английские конные рыцари преодолевали узкий брод, ускоренный алюром. Король Эдуард отважился на величайший риск, верив в судьбу всей армии водному пути и молился, чтобы главные силы французов – оказались не ближе чем он подозревал мощь быстрее увлекала сражение все дальше численный перевес англичан теснил французских всадников со спорной территории блэкстоун утирая с лица кровь увидел что брат унес сэра гилберта в безопасное место и поднял свой боевой лук над головой испустив триумфальный рев пока французы отступали перед копьями и мечами английских рыцарей и их латников и каждый кто остался на ногах включая великого графа норгеммптона уильяма де богуна и старого воина у его плеча сэра реджинальда Кобома, взревел вместе с ним снова и снова вопреки всем шансам небольшая группа легково солдат английской армии штурмовала надежные позиции одержав победу над хорошо подготовленным противником занимавшим более выгодное положение В схватке которые обречены были проиграть Этот доблестный подвиг попрал план короля Филиппа загнать английскую армию в ловушку. Свита принца Уэльского с плеском пересекала брод, и блики солнца на воде приглушенно отражались в его темных доспехах. Готфрид де Аркур направил коня туда, где посреди поля брани сидели раненые, пока и хабелары устремились за уцелевшими французами. Смрад смерти навис над полем, будто тошнотворный туман, и кровавое побоище на плацдарме свидетельствовало о том, каким жестоким был бой. Д'Аркур придержал своего серого дистрея поблизости от Блэкстоуна, сидевшего с сэром Гилбертом. Тот лежал на земле с непокрытой головой, но в сознании, пристроив свой полуразбитый бацинет под боком. «Значит, ты уцелел, мальчик?» — сказал он, утихомиривая взвинченного коня. «Истина, господин, некоторые уцелели», — отозвался Томас, — стоя вместе с братом перед де аркуром «И ты ранен», — добавил Нормандец. Кровь из раны на скальпе измазала лицо Блэкстоуна за в коркой. «Пустяк», — ответил он, — «удар скользя и только». Хмыкнув, старик смерил взглядом Ричарда, но не позволил взгляду слишком задерживаться. «Сэр Гилберт, вы отдыхаете после своих трудов?» — беспечно обронил он. «Сэр Гилберт, еще не вполне оправившийся, — поднял руку в рукавице с мечом, болтающимся на окровавленном темляке. «Минуточку, господин! Чувство такое, будто меня легнул конь!» «Когда перестанете чувствовать себя лягнутым, мне понадобятся ваши услуги, а также сего человека!» Поколебавшись, он снова бросил взгляд на вымранного кровью Ричарда и вашего тупого вала «Не маму надлежит быть нашим талисманом! Он спас меня от пешего пути с поля!» — Чему я порадовался, будучи тогда весьма изнурен, — отозвался сэр Гилберт. — И как только проклятое небо прекратит кружиться, я присоединюсь к вам, господин. Даркур бросил ему бурдюк. — Гасконское красное, оно пополнит ваши силы и угомонит небеса. Брод был забит войсками, и едва они ступали на берег, как маршалы выстраивали их в боевые порядки для обороны берега. мой господин Спросил Блэкстоун, на миг опередив до Аркура, собравшегося было вернуться к обороне Плацдарма. «В безопасности ли христиана?» «Ради скорости король покинул часть обозы. Богемская кавалерия наступала нам на пятки. Убили кое-кого из возщиков. Арьергард епископа удерживает подступы к реке, но времени в обрез. Прилив быстро поднимается. Я отдал приказ, чтобы ее переправили. Пока мест ее не видел». С этими словами маршал развернул коня и затрусил к свите принца. Блэк оглянулся на извивающиеся войсковую колонну и повозки, запрудившие брод. Хвост тянулся за пределы берега, уходя в лес. Насколько далеко позади плетутся оставшиеся? Похоже, больше фургонов на переправе не будет. Он взял полдюжины стрел из колчана брата, видом и жестом велев ему оставаться при сэре Гилберте и побежал туда, где конюхи и пожи держали верховых лошадей-лучников. «Томас!» – окликнул Элфред. «Она там!» – отозвался он. «Боже правый парень! Чёртова баба! Прилив на подходе! Тебе ни за что не вернуться!» Блэкстоун направил коня в воду. Последние, отставшие с дальнего берега, местами брели в воде по грудь. Люди барахтались, и у него на глазах один или два, отступившись, Ушли, подребую от бриза поверхность. Вскинутая в отчаянии рука, крик, заглушенный шелестом зарослей тростника. Больше фургонов на переправе не было. Пехотинцы пробивались через болото, каждый сам за себя. И нигде ни следа христианы. Конь с трудом преодолевал набирающее силу течение. Направляя его среди водоворотов, Блэкстоун отыскал мелководье. С опушки вниз, по склону, скакали всадники, вынудив Томаса сдать в сторону англичане из арьергарда епископа Даремского, латники, хаббелары и лучники. «Вы не видели женщину при фургонах?» окликнул он одного, узнав гербовую накидку корпуса графа Аранделла. Тот придержал коня, дожидая своей очереди спуститься по склону в воду. Как и остальные, он то и дело поворачивался в седле, чтобы бросить взгляд назад. «Женщину! Француженку! В плаще маленькую, волосы цвета осени!» «Позади живых нет!» – покачал тот головой. И пришпурил коня, направляясь в воду. Наброд вступили последние англичане. Блэкстоун направил коня неспешным шагом среди деревьев. Если христиана осталась в живых, она могла сдаться французским союзникам, богемцам, сказав, что ее забрали против воли. Но он понимал, что когда у солдата играет кровь, женщина любого звания подвергается опасности изнасилования и убийства. Через считанные минуты он уже скрытно ехал вокруг деревни, наблюдая, как богемские кавалеристы пробираются среди пылающих повозок. Провианты-трофеи, которые в них везли, теперь были свалены на землю, позволяя солдатам выбирать, что заблагорассудится. Группа человек в 30 поехала к берегу через рощицу, не далее полусотни шагов от места, где затаился Блэкстоун, в своей бурой куртке и перемазанной грязью гербовой накидке, совершенно сливающейся с окружающими ветвями. Он пригнулся к шее лошади, успокоительно положив ладонь ей на бок. Как только первая группа удалилась к реке, он осторожно тронул коня через рощу, видя, как оставшиеся всадники, перекрикиваясь на непонятном ему языке, выволокли из кустов и без проволочек прикончили возчика. Ему вспомнилась первая засада, когда он убил старого рыцаря, своим движением выдавшего свою позицию. Теперь Блэкстоуну нужно хранить полнейшую неподвижность, чтобы богемцы... Даже глядя в его сторону, не увидели ничего, кроме деревьев и кустов. Спустившись из седла на зимь, он положил ладонь коню на морду. До кавалеристов было немногим более сотни шагов. И он мог бы прикончить половину из них, но остальные его выкурят. Привязав коня, он ждал. Солдаты переключили внимание на нескольких лошадей, покинутых, когда англичане стояли здесь биваком перед переправой. И тогда увидел ее. Когда солдаты вошли в первый дом, она промелькнула перед окошком Хибара, и лучи солнца на миг выхватили из сумрака ее темный плащ и яркие волосы. Блэк быстро двинулся вдоль опушки к задней двери дома, достав лук и наложив стрелу. «Если она пытается опередить занятых поисками, то должна выйти через заднее крыльцо». Раздался мужской голос, выкрикнувший предупреждение. Томас услышал, как солдаты бегом бросились через комнату. Христиана вскрикнула, когда капюшон ее плаща зацепился за плетенную из лазняка дверь. Она вырвалась, но кавалерист успел схватить ее. Заметив движение английского лучника, натягивающего лук не далее 30 шагов от него, богемец вскинул голову. Крик изумления даже не успел сорваться с его губ. Он рухнул назад на человека за спиной, выкрикнувшего предупреждение. Христиана бросилась к Блэкстоуну. «Беги прямо 10 шагов, потом направо!» «Мой конь в двадцати шагах от опушки!» – велел он. Она колебалась лишь мгновение. Томас уже натягивал лук снова. Выпустил стрелу в человека, обегавшего постройку сбоку, и она врезалась в него с силой алебарды. Крики и вопли богемцев усугубили замешательство. Блэкстоун побежал обратно вдоль опушки, прикрывая собой Христиану, чтобы остальные заметили его, а не ее. Двое уже забирались на коней. Первый рухнул поперек седла от стрелы Томаса, пронзившей его плечо и сердце. Второй указал остальным багенцам, где находится нападающий. И спеша настичь одинокого английского лучника, не потрудился опустить забрало. И менее чем через десяток шагов повалился навзничь на спину всполошившегося коня с торчащим из кончика носа оперением снаряда Блэкстоуна. Имея в запасе всего две стрелы, Томас обижал вторую халупу и выстрелил в рыцаря, пытавшегося утихомирить запаниковавшего коня. Теперь остальные принялись растерянно озираться, не зная, сколько человек их атакует. блэкстоун срезал путь по диагонали через открытое пространство менее чем в сороках шагах от оставшихся недругов, теперь уже сидевших верхом. Едва скрывший среди деревьев, он принялся высматривать в сумраке христиану. Держа его коня под узды, она выкрикнула его имя. Томас обернулся к приближающимся богемцам. Как только последняя стрела сорвалась с тетивы, он понял, что передний всадник уже покойник, и троим другим придется вильнуть в стороны, чтобы не налететь на него. Драгоценные секунды выиграны. Запрыгнув на коня позади нее, Блэк Стоун дал коню шенкеля. Они неслись через лесок, пригибаясь от хлещущих по лицу ветвей к самой шее усердного животного. Шум погони преследовал их по пятам. А потом они выскочили с опушки, и лошадь на крупе съехала по тридцатифутовому откосу к воде. «Держись!» – крикнул он. «Если любой из них упадет, обоим не миновать гибели от мечей кавалеристов и копыт их коней». Конь ринулся в воду, нащупывая твердое каменистое дно брода. Богемцы тоже выскочили на берег и, будучи искусными всадниками, более бережно заставили коней спуститься по склону, выигрывая драгоценные ярды в погоне за пошатывающимся конем, несущим двоих вместо одного. Блэкстоун пустил лук в ход вместо кнута, понукая коня вперед – гоня на глубину, в полный прилив, достаточную, чтобы прошел торговый корабль. Течение навалилось на них. Томас закинул лук за спину. «Хватайся за гриву», — велел он, спуская христиану в воду. Конь фыркнул, выкатив глаза и в панике легнулся, удаляясь от преследователей. Обернувшись, Блэк Стоун увидел, что всадники замешкались. Стоит им упасть в приливную стремнину и тяжесть доспехов, вернее, верного утянет их на дно. Они были уже на полпути, и теперь им грозила опасность быть унесенными в море или, споткнувшись, скрыться под волнами. Вода, подстегиваемая крепнущим ветром, уже перехлестывала через седло. Блэкстоун закашлялся, поперхнувшись морской водой. Тяготы долгого дня, наконец, начали подтачивать его силы. На северном берегу английская армия развернулась, заняв оборонительные позиции. Уже видны были знамена короля и принца, трепещущие вымпелы рыцарей и темные ряды пикейщиков. «Иисусе благие, помоги!» – шепнул он себе под нос. Пальцы, впившиеся в гриву коня, начали разжиматься, глаза соднило от морской воды. «Томас, нет!» – вскрикнула христиана, ощутив, что он соскальзывает. Повернулась и вцепилась в его рукав. В голове воцарился кавардак, обрывки мыслей скакали, споря между собой. Отцовский боевой лук. Вот что его тревожило. Тетива в соленой воде. Ерундовая мысль, крепко засевшая у него в сознании. Ему умерещились голоса. Он видел, как род христиана открывается, произнося его имя, но не услышал ничего. А потом в голове у него прояснилось, и он услышал другие голоса, оставшие громче. «Не один крик» а скорее переливчатые раскаты. Это люди на берегу подбадривали его. «Плыви, малы плыви! Ну-ка, Блэкстоун! Блэкстоун! Давай, мужик, давай!» Они уже миновали середину реки. Еще 300 или 400 ярдов, и они в безопасности. Вывернув голову назад, Блэкстоун увидел, что один из конников рискнул бросить вызов стремительному приливу. Его конь, могучий Дестрее, еще достаточно возвышался над водой, чтобы продолжать преследование. Кавалерист держал меч на готове. Еще пятьдесят ярдов, и он их настигнет. Томаса охватил страх. Он подобрался к христиане сбоку, она слабела, ускользая от него. Вцепившись в конскую гриву одной рукой, другой он поддерживал девушку. Конь и лучник, голова к голове, сосредоточились на береговой черте. Блэкстоун подгонял коня вперед, а Христиана уже сдалась перед холодом и страхом, выпившими из ее тела всю волю и энергию. Теперь богемский конник отставал не более чем на 30 ярдов, но все еще вне убойной дальности лучников на берегу. Берег будто и не приблизился вовсе. Блэкстоун слышал, как кавалерист кричит, очевидно, свой боевой клич». Увидев извивы течения в считанных ярдах впереди, закружившегося, как свернувшаяся змея, гоняя более грязную воду по кругу. «Если удастся попасть в этот поток, можно будет выиграть еще ярдов тридцать». «Отпусти коня», — приказал он. Христиана взглянула на него с сомнением. Конь был их силой, их спасением, но Томас, оттолкнувшись, увлек ее прочь от усердно пробивающегося животного. Ее развернуло, и теперь Христиана увидела приближающегося конника. Настолько близко, что уже видно было выражение лица под шлемом без забрала. Он кровожадно рычал, приближаясь, чтобы прикончить их. Не больше десятка ярдов, и его меч обрушится на них. Совершив грандиозное усилие, Блэкстоун Стоун отвел руку назад, грибком посылая себя и девушку вперед. Брошенный конь оказался на пути, ринувшегося в атаку богемца, задержав его на драгоценные секунды, а затем внезапный рывок стремнины унес их из-под самого носа преследователя. Конник все еще был в недосягаемости для обстрела английских лучников, но всего лишь ярдов на двадцать, не более. Поднимая Христиану повыше, чтобы взвалить ее тело поперёк плеч, Блэкстоун увидел, как черные стержни рушатся с небес в воду между ним и отважным конником более сурового предупреждения, что если он продолжит преследование, то непременно попадет под следующий залп, который его и прикончит, и не вообразишь». Остановившись, богемец еще мгновение продолжал бороться с течением, но потом, подняв меч, что-то прокричал. Сила Дестрея позволила всаднику развернуться и медленно двинуться обратно к берегу, где ждали его остальные конники». Течение понесло их вдоль берега, и теперь люди подобрались к самой воде. Собрав последние силы, блэкстоун толкнул христиану к берегу. Их ноги нащупали дно. Выволок ее на берег, и оба без сил рухнули на мокрый песок. Чуть дальше по течению на берег выкрапкался и конь. «Никчемный ублюдок!» – орал на него чей-то голос. «Окаянно никчемный!» Этот Джон Уэстон забежал на мелководье вместе с Уиллом Лонгдоном, пока Элфрид помогал изнуренной девушке подняться на ноги. Ликующие вопли остальных солдат накрыли его волной, пока те вдвоем выволакивали его на твердую почву. «Плаваешь ты, как трехклятая курица», — сказал Уилл Лонгдон. Томас поглядел туда, где орженосец Готфрида де Аркура подошел помочь христиане. Она на миг отпрянула, с тревогой оглянувшись на Блэкстоуна. «Клянусь зубами, святой Агнессы, чаю, она не собирается вернуться и погладить тебя, ки чертова кутенка!» – буркнул Уэстон. «Не на глазах же у всего чертова войска!» Увидев, что Томас жив, Христиана позволила сопроводить себя прочь. «Бьюсь об заклад, за мной бы ты не поперся, ка бы меня бросили позади!» Лонгдон присел на корточке рядом с мокрым до нитки Блэкстоуном которого рвало соленой водой устья. «Да ни за что! Даже кабы ты укутался в наметку и имел зубы!» отозвался Томас. Примечание. Наметка. Средневековый женский убор, покрывающий голову и шею. Конец примечания. «Чертовски глупый риск!» бросил подошедший Готфри Д'Аркур. «Я не могу себе позволить лишиться коня уж тем паче лучника. Коня накормить, мальчишку выпороть!» Вполне справедливый приговор. Блэк набрался наглости по собственному началу вернуться за девушкой, но потом по рядам воинов прокатился ропот. Лучники дорогой ценой заплатили за переправу армии через брод. Но гул недовольства тут же стих, когда сквозь строй прошел еще человек. Люди расступились перед юным принцем Уэльским и тридцатью дворянами его свиты, направившимися к воде. Изнеможденный Томас еще стоял на четвереньках, когда все окружающие опустились на одно колено. Перед Томасом Блэкстоуном остановился Эдуард Вудсток, принц Уэльский. «Кто сей лучник?» «Его имя Томас Блэкстоун», — поклонился сэр Готфрид. «Мы полагаем, что не гоже награждать подобную отвагу наказанием», — произнес принц и ласково приказал. «Встаньте, господин Блэкстоун». Томас поднялся на ноги. Мгновение постоял со склоненной головой, не желая вынуждать наследника трона Англии смотреть на одного из своих ничтожных подданных снизу вверх, ведь Блэкстоун выше ростом. Потом сообразил, что принц стоит в нескольких футах от него на возвышении и, подняв голову, поглядел в лицо ровесника. «Кто сия девушка?» – осведомился принц у де Аркура. «Она дама, прислуживающая жене моего племянника Бланш». «Графиня де Оркур, сир», — ответствовал сэр Готфрид. Принц не сводил глаз с Томаса, примечая черты юношеского лица и силы его плеч и рук. Это один из лучников, служащий в его корпусе, и обернулся к хромому рыцарю. «А ее муж и ваш брат служат королю Филиппу?» «Да, сир. Мой племянник и брат его присяжники. Разубедить их нет возможности». «Девушка пыталась воссоединиться со своей госпожой в Нуаэле». Принц кивнул. Родда Аркуров расколот, снова поглядел на Блэкстоуна, потупившего взор. «Почему ты вернулся за девушкой?» «Я дал ей слово, позаботиться о ее безопасном возвращении на службу к ее госпоже, сир». «Кто в слове тверд, тот честью горд. Какой награды ты пожелаешь, Томас Блэкстоун?» «Никакой, сир». «Добрый ответ. Мы довольны. Однако же нам угодно, дабы ты был вознагражден. Что же сие будет?» Блэкстоун осмелился поднять глаза. Лицо у юного принца было доброе, но взгляд глаз устремленных на него был тверд и решителен. «Пропитание для роты лучников, проложивших дорогу через реку, сир. Провизии осталось маловато, но мы позаботимся, чтобы ее выдали. Они заслужили даже сверх того». Принц повернулся к Деаркуру. «Мы ныне в графстве Понтьё, унаследованном моим отцом от моей бабушки. Ваша семья здесь. Отправьте девушку к ним и заверьте госпожу графиню и ее матушку, что мы не желаем им худого. Сэр Готфрид, мы чтим вашу верность. Позаботьтесь об их безопасности». «Непременно, сир». «И проследите, чтобы моих лучников накормили», – кивнул принц. И двинулся обратно через ряды, отделяя своих воинов, встречавших его ликованием, словами ободрения и благодарности. Еда и вино будут, сказал сэр Готфрид, но лучше переворужись, Блэкстоун, к сумеркам, но аэль будет пылать.